консервативного состава ЦК. Конечно, нет. Будущий сценарий был предельно ясен. Он готовился заранее и, как я сейчас понял, независимо от моего выступления. «Горбачев, так сказать, задаст в тон, затем ринутся на трибуну обличители и станут обвинять меня в расколе единства, в амбициях, в политических интригах и так далее». Ярлыков будет так много, что хватит на целую оппозиционную партию. Жаждущие засвидетельствовать свое рвение в моральном уничтожении заблудившегося коллеги по партии, окажется даже слишком много, и выступающих придется сдерживать. Так все и случилось. Здесь я еще раз процитирую стенограмму племена. Горбачев, наверное, дали мне... Удобнее вести заседание. Легачев. Да, пожалуйста, Михаил Сергеевич. Горбачев. Товарищи, я думаю, серьезное у товарища Ельцина выступление. Не хотелось бы начинать прения но придется сказанное обсудить. Хочу повторить основные моменты заявления. Первое. Товарищ Ельцин сказал, что надо серьезно активизировать деятельность партии и начинать это следует с Центрального комитета КПСС, Конкретно секретариата ЦК. Замечания в этой связи были высказаны Егору Кузьмичу Легачеву. Второе. Ставится вопрос о темпах перестройки. Утверждается, что назывались сроки перестройки 2-3 года. Отмечается, что такие сроки ошибочны. Это дезориентирует людей, ведет еще больше к сумятице в обществе, в партии. Положение чревато такими последствиями, которые могут погубить дело. Третье. Уроки мы извлекаем из прошлого, но, видимо, с точки зрения товарища Ельцина, не до конца, поскольку не созданы механизмы в партии на уровне ЦК и Политбюро, которые бы исключали повторение серьезных ошибок. И, наконец, о возможности продолжить работу в прежнем качестве. Товарищ Ельцин считает, что дальше он не может работать в составе Политбюро, хотя, по его мнению, вопрос о работе первым секретарем горкома партии решит уже не ЦК, а городской комитет. Что-то тут у нас получается новое. Может, речь идет об отделении Московской партийной организации? Или товарищ Ельцин решил на пленуме поставить вопрос о своем выходе из состава Политбюро а первым секретарем МГК КПСС решил остаться? Получается, вроде, желание побороться с ЦК. Я так понимаю, хотя, может, и обостряю. Я все-таки не могу удержаться и не прервать цитирование Михаила Сергеевича. Смотрите, как ловко, как замечательно он передернул. Вот уже, оказывается, я хочу возглавить борьбу Московского горкома партии против ЦК, Политическое дело пришито, настрой, так сказать, и тональность нужная дана. Я, естественно, там на пленуме вскакиваю, протестую, но это уже роли никакой не играет. Садись, садись, Борис Николаевич. Вопрос об уходе с должности первого секретаря горкома ты не поставил. Сказал, это дело горкома партии. Вот, собственно, все, кроме твоего возражения, будто я неправильно тебя понял, что ты ставишь вопрос перед ЦК о своей работе в качестве секретаря горкома партии. Правильно я интерпретировал в сумме твои высказывания, товарищ Ельцин? Давайте обменяемся мнениями, товарищи. Вопросы, думается, поставлены принципиально. Это как раз тот случай, когда, идя к 70-летию Великого к тебе... И этот урок надо извлекать для себя, для ЦК и для товарища Ельцина. В общем, для всех нас. В этом надо разобраться. Пожалуйста, товарищи, кто хочет взять слово. Члены ЦК знают о деятельности Политбюро, политику оценивают. Вам виднее, как тут быть. Я приглашаю вас к выступлениям, но не настаиваю. Если из членов Политбюро кто-то хочет взять слово, то я, естественно, предоставляю. Пожалуйста, товарищи, кто хочет выступить, поднимите руку. Ну дальше все пошло, как и ожидалось. Но одно дело, когда я теоретически прокручивал все это в голове, размышляя о том, какие доводы будут приводиться в ответ на мои тезисы, кто выступит,